Глава тридцать седьмая. Между тем прокурор закончил с экономической частью и сообщил собравшимся страшные, но интересные подробности убийств. Директора троллейбусного депо Аркадия Секуляра убил, как, наверное, уже многие догадались, Васенька Лыжник, которого, в свою очередь, убил капитан Орлов Михаил Петрович, так что тут суду все было ясно. Невыясненным остался только мотив убийства – но списали все на разборке внутри секты и особо копаться не стали. Тем более, что сажать было некого. Заместителя министра транспортного энергоснабжения Владимира Ананевича Драчева убил начальник УВД по Горно-Уральской области генерал-лейтенант Ширяев Евгений Михайлович. Когда испуганный и встревоженный секуляр позвонил своему дружку Тусузову, работавшему в мэрии, Тот немедленно связался с генералом Ширяевым и начал просить его остановить расследование. Но расторопный следователь Орлов уже ехал на поезде в Москву, чтобы допросить Драчева. Ширяеву ничего не оставалось, как прилететь в Москву на самолете, примчаться в министерство и выбросить из окна разговорчивого замминистра. Все факты этого гнусного преступления были доказаны. Но кому скажешь, что генерал милиции убийца засмеют поэтому генерал ширяев за раскрытие деятельности преступной секты получил медаль сто лет мвд а перед судом предстал непосредственный начальник драчева рабле сигизмунд Жаннович. поводом для убийства была утверждена любовница рабле она же любовница драчёва она же вдовастообаина она же красавица галина а мотив — старая добрая ревность. Оказалось, что несчастного кондуктора Николая Старобабина действительно убил директор городской филармонии Калюжный Тимур Иосифович, как с самого начала предполагал Орлов. Убил все из той же ревности. Выйдя из СИЗО, Калюжный две недели ходил, как в воду опущенный За ним, естественно, следили. Потом не выдержал, пришел в милицию, где расплакался и признался, что давно и безнадежно был влюблен в молодого балагура-кондуктора, и потому ездил на работу не на служебной машине, а в троллейбусе. Старобабину уже всегда нравились женщины. И вот отвергнутый работник культуры изготовил из смычка точку и... Впрочем, вы уже все знаете. Как ни старались следователи... Но Людмилу Ивановну Колупаеву в убийствах обвинить не удалось, в хищениях тоже, вообще ни в чем обвинить не удалось, так как бабка предусмотрительно делала все чужими руками, а сама только отдавала устные приказы. Чуть было не освободили Людмилу Ивановну прямо в зале суда, но вовремя спохватились и пришили ей незаконное хранение золотых слитков и бриллиантов в служебном шкафчике и хулиганское избиение сотрудника милиции при исполнении им. И получила за это гнусная старушка всего-навсего 15 лет с конфискацией ее нехитрого имущества в пользу милиции. Все остальные 50 или 60 сектантов оказались замешаны в огромном количестве преступлений. Вслед за каждой фамилией звучали десятки статей, пунктов и подпунктов. Срока были просто астрономическими. Устав слушать однообразные, подпадает под предусмотренные прим, да приговаривается, Михаил Петрович Орлов вздохнул и, решив про себя, что делать ему тут больше нечего, покинул душный зал суда.